7 сентября. Кажется, я раскланялся с верховой ездой. Вот уж другую станцию еду в телеге или скате, как ее называют здесь, и русские, и якуты, не знаю только на каком языке. Телега как телега, только гораздо больше, длиннее и глубже обыкновенной. Когда я сел сегодня в неё, каким диваном показалась она мне после верховой езды. Вы думаете, если в телеге такую Мы ехали по дороге, по кольям? Отнюдь нет. Просто по тропинкам, да, по мерзлым кочкам или целиком по траве. Взглянув на такую дорогу, непременно скажешь, что по ней ни пройти, ни проехать нельзя, но проскакать можно. И Якут скакал всю прыть, так что дух замирает. Мне сделали из ремней так называемый плет. Едешь точно в дармезе. Не тряхнет. Другую станцию, Игучей-Муранскую, вез меня Егор Петрович Бушков, мещанин, имеющий четыре лошади и нанимающийся ямщиком у подрядчика Якута. Он и живет с последним в одной юрте. Тут и жена его, и дети. Из дверей выглянула его дочь, лет одиннадцати, хорошенькая девочка, совершенно русская. — Как тебя зовут? — спросил я. — Матрёной, — сказал отец. — Она не говорит по-русски, — прибавил он. «Мать у нее якутка». «Не это ли?» — спросил я, указывая на какое-то существо, всего меньше похожее на женщину. «Нет, русская «А мы жили все с якутами, так вот дети по-русски и не говорят». «Ох, еще сильна у нас страсть к иностранному. Не по-французски, не по-английски, так хоть по-якутски пусть дети говорят». «Отчего, Егор Петрович Бушков?» живет на чуге муранской станции от чего нанимается у якутой и живет с ним в юрте это его тайный которым я ключа не нашел Я только было похвалил юрты за отсутствие насекомых как на прошлой же станции столько увидел тараканов, сколько никогда не видал ни в какой русской избе я не решился войти здесь то же самое а я ночую но, кажется, тут не одни тараканы. Уже ли это от них я ворочаюсь сбоку-набок? Итак, сегодня я сделал 54 версты. Лошадей нет, всех забрали товарищи. Они, как я узнал от ямщиков, сделали одну станцию в телегах, а дальше поехали верхом. Здесь предпочитают ехать верхом все 180 верст до Амгинской слободы, заселенной русскими. хотя можно ехать только 77 верст, а дальше на телеге, как я и сделал. Только не требуйте колеи, а поезжайте, большей частью по тропинке или целиком по болоту, которая усеяно поросшими травой кочками, очень похожими на сжатые и связанные снопы ржи. Оно довольно красиво. Телега подпрыгивает, якут едет рысью там, где наш ямщик задумался бы проехать шагом. Дорога идет все оживленнее. Кое-где есть юрты уже не из одних бревен, а обмазанные глиной. Видны стога сена, около пасутся коровы. У Егора Петровича их 10 Лес идет разнообразнее крупнее. Огромные сосны и ели, часто надломившись живописно, падают на соседние деревья. Травы обильны. Сено-то, сено, никто не косит. Беспрестанно восклицает с соболезнованием Тимофей, хотя ему десять раз сказано, что тут некому косить. «Даром пропадает», — со вздохом говорит он. Больших гор нет, но мы едем все у подножия холмов, усеянных крупным лесом. Беспрестанно встречаются якуты. Они тихий и вежливый народ. Съезжают с холмов, с дороги, чтоб только раскланяться с проезжим. От Амги шесть станций до Якутска, но там уже колесная езда даже есть на станциях Тарантасы. Нет сомнений, что будет езда и дальше по Аянскому тракту. Все год от года улучшается. Расставлены версты. Назначено строить станционные дома И теперь посмотрите, какие горы срыты, какие непроходимые болота сделаны проходимыми. Сколько трудов. терпение, внимания на таких пространствах, куда никто почти не ездит, где никто почти не живет. Если бы видели наши столичные чиновные львы, как здешние служащие и сам генерал-губернатор скачут по этим пространствам, они бы покраснели за свои так называемые неусыпные труды. А может быть и не покраснели бы. Амгинская станция Восьмого сентября. Не веришь, что едешь по Якутской области, куда бывало ворон костей не занашивал. Так оживлены поля хлебами, ячменем, и даже мы видели вершок пшеницы, но ржи нет. Хлеб уже в снопах, сено в стогах. День великолепный. зазлыхав наш колокольчик у речки, вдруг вперед от нас бросилась в испуге еще непривычное здесь к этим звукам стадо лошадей. Только очутившаяся между ними корова с удивлением, казалось, глядела, чего это они так испугались. Вол с продетым кольцом в носу, ввезший якутку, вдруг уперся и поворотил морду в сторону, косясь на наш поезд. В девяти верстах от нотарской станции мы переправились через речку Амгу, впадающую в маю, на пароме первобытной постройки, то есть на десятке связанных лыками бревен и больше ничего, а между тем на нем стояла телега и тройка лошадей. На другой стороне я нашел свежих лошадей и быстро помчался по отличной дороге, то есть гладкой луговине, но без колей. Это еще была последняя верховая станция. Далее поля все шли лучше и богаче. По сторонам видны были юрты, на полях свозили ячмень в снопы и сено на валах, запряженных в длинные сани. Да, сани, нужды нет, что без снегу. Искусство делать колеса, видно, еще не распространилось здесь повсюду. Или для кочек и болот сани оказываются лучше, не знаю. Егор Петрович не мог сказать не этого. Исправные богатые якуты живут здесь. Сказал он только в ответ на замечание мое о богатстве стороны. «А ржи не сеют?» — спросил я. нет -с. «А что ж они едят?» «А ячменную муку?» «Пекут из нее лепешки с маслом и водой, варят эту муку». «А за Амгинской слободой тоже сеют?» «Нет, там не сеют. Зябнет очень хлеб, там холодно». «Да ведь всего разницы верст 30 или 40 будет». «Точно-с». И сами не надевимся этому. Ловится ли рыба в речке Амге? Как же, разная, только мелкая. О дичи я не спрашивал, водится ли она, потому что не проходило ста шагов, чтоб из-под ног лошадей не выскочил то глухарь, то рябчик. Последние летали стаями по деревьям. На озерах в двадцати саженях плескались утки. А есть звери здесь? — спросил я. — Никак нет, не слыхать. Ушканов только много, да вот бурндучки еще. А медведи, волки? И не видать совсем. Вот поди же ты. А Петр Маньков на мае сказывал, что их много, что вот, слава богу, красный зверь уляжется скоро и не страшно будет жить в лесу. — А что тебе красный зверь сделает? — спросил я. — Как что? По бревнышку всю юрту разнесет. А разве разносил у кого-нибудь? Никак нет, не слыхать. Да ты видывал красного зверя тут близко? Никак нет, Бог миловал. Мы быстро доехали до Амгинской слободы. Она разбросана на двух-трех верстах. Живут все якуты, большей частью в избах. Не совсем русской, но ну и не совсем якутской постройки. Красная тряпка на столе под образами решительно начинает преобладать и намекает на Европу и цивилизацию. В амге она уже не тряпка, а кусок красного сукна. Содержатель станции из казаков очень холодно объявил мне, что лошадей нет. Товарищи мои всех забрали. А лошадей-то надо, сказал я. Нет, холодно повторил он. А если я опоздаю в город, еще холоднее, сказал я. Да меня спросят, чего я опоздал. А я скажу от того мол, что у тебя лошадей не было. Хотя казак не знал, кто меня спросит в городе и зачем, я сам тоже не знал, но однако ж это подействовало. Вы не накушаетесь ли чаю здесь? Может быть, а что? Так я коней-то излажу. Я согласился и пошел к священнику. В Слободе есть деревянная церковь во имя Спаса Преображения. Священников трое, они объезжают огромное пространство с требами. В самой слободе всего около шестисот душ. Все сделалось, как сказал казак. Через час я мчался так, что дух захватывало. На одной тройке в скате я, на другой мои в юки. Часа через полтора мы примчались на Крестовскую станцию. «Однако лошадей нет», — сказал мне русский якут. Надо знать, что здесь делают большое употребление или, вернее, злоупотребление из однако, как я заметил. Однако, подай корову, вдруг ни с того ни с сего, говорит один другому русский якут. Он русский родом, а по языку якут. Да Егор Петрович сам, встретив в слободе какого-то человека, вдруг заговорил с ним по-якутски. «Это якут?» — спросил я. «Нет, русский. Родной мой брат». Он знает по-русски? Как же знает. Так что же вы не по-русски говорите? Обычай такой. Крестовская станция похожа больше на ферму, а вся эта Амгинская слобода с окрестностью на какую-то немецкую колонию. Славный скот, женщины ездят на быках, юрты чистенькие, если не упоминать о блохах. Однако лошадей надо, сказал я. Нету, отвечал русский якут. А если я опоздаю приехать в город, начал я. Да меня спросят от чего? И я повторил остальное. Опять подействовало. Явились четверо якутов, настоящих якутских якутов, и живо запрягли. Под вьюки заложили три лошади и четвёртую привязали сзади, и мне только пару. От чего это? спросил я. «Ту, на дороге припряжом сказали они. «Ну, я пойду немного пешком», — сказал я и пошел по прекрасному лугу мимо огромных сосен. «Нельзя, барин! Лошадь-то коренная, у нас с места прыгает козлом. На дороге не остановишь». «Пустой, остановишь», — сказал я и пошел. Долго еще слышал я, что Затей, как называл себя и другие называли его, тоже русский якут, Упрашивал меня сесть. Я прошел с версту и вдруг слышу за мной мчится бешеная пара. Я раскаялся, что не сел остановить было нельзя. Затей, вероятно, закхей направил их на лук или на дерево, они стали. Я сел лошади вдруг стали ворочать назад телег затрещала Затей терялся прибежали икуты, Лошади начали бить, наконец их распрягли и привязали одну к загородке, ограждающей болото. Она рванулась, гнилая загородка не выдержала, и лошадь помчалась в лес, унося с собой на веревке почти целое бревно от забора. «Теперь не поймаешь ее до утра, а лошадей нет», — с отчаянием сказал Затей. «Мне стало жаль его. Виноват был я один». «Ну, нечего делать, я останусь здесь до рассвета. Лошади отдохнут, и мы поедем», — сказал я. Он просиял радостью, а я огорчился тем, что надо сидеть и терять время. «Нечего делать. Готовь бифстекс, ставь самовар», — сказал я Тимофею. «А из чего?» — мрачно отвечал он. «Провизия с фьюками ушли вперед». Я еще больше опечалился и продолжал сидеть, в отпряженные телеги с поникшей головой. «Чай готовить?» — спросил меня Тимофей. «Нет», — мрачно отвечал я. Якуты с любопытством посматривали на меня. Вдруг ко мне подходит хозяйский сын, мальчик лет пятнадцати, говорящий по-русски. «Барин», — сказал он робко. «Ну», — угрюмо отозвался я, — «у нас есть утка, сегодня застрелена. Не будешь ли ужинать?» «Утка?» «Да, и рябчик есть». Мне не верилось. «Где? Покажи». Он побежал в юрту и принес и рябчика, и утку. Еще сегодня они оба в лесу гуляли. «Рябчик и утка?» И ты молчал. «Тимофей, смотри, рябчик и утка?» «Знаю, знаю», — говорил Тимофей. «Я уж и сковороду чищу». Через час я ужинал отлично. Якут принес мне еще две пары рябчиков и тетерева на завтра. 9 сентября. «Однако есть лошади?» — спросил я на Иргалахской станции. «Коней нету!» — был ответ. «А если я опоздаю, да в городе спросит и так далее?» «Коней нет!» — повторил русский якут. Дорога была прекрасная, то есть грязная, Следовательно, для лошадей очень нехорошая, но седоку мягко. Везде луга и сено, а хлеба нет, из города привозят Видел якутку, одну, наконец, хорошенькую, и, конечно, кокетку. Заметив, что на нее смотрят она то спрячется за копну сена, которое собирала, то за морду вала, и так лукаво выглядывает из-за рогов. Сосны великолепные, по ним... и около них по земле стелится мох, которые едят олени и курят якуты в прибавок к махорке. «Хорошо, славно», — сказал мне один якут, подавая свою трубку. «Покури!» Я бы охотно уклонился от этой любезности, но неучтиво. Я покурил. Странный, но не неприятный вкус. Наркотического ничего нет. Еще я попробовал вчера где-то кирпичного чаю. Тоже наркотического мало. Похоже на какую-то лекарственную траву. Когда я подскакал на двух тройках к Иргалахской станции, с противоположной стороны подскакала другая тройка. Я еще издали видел, как она неслась. Коренная мчалась нахально, подымая шею. Престижные мотали головами, то опуская их к земле, то поднимая, как какие-нибудь отчаянные кутилы. Они сошлись с моими лошадьми и дружески обнюхались, а мы, то есть седаки обменялись взглядами, потом поклонами. Это был заседатель. Лошадей вот нет. Сейчас же пожаловался я. Он обратился к старости и сказал ему что-то по-якутски. Я так и ждал, что меня оба они спросят. «Орлеву якут?» И, кажется, покраснел бы, отвечая «Нумсью». Потом заседатель сказал, что лошади только что приехали и действительно измучены, что лучше вам подождать до света, а то ночью тут гористо и тому подобное. Нечего делать, заседатель авторитет в подобных случаях, и я покорился его решению. Мы принялись за чай. У меня есть рябчики и свежие, сказал я. А, значительно сделал заседатель, а у меня огурцы, прибавил он. «А-а-а, еще значительнее сделал я. У меня есть говядина», — сказал я. «Больше за тем, чтобы узнать, что есть еще у него. У меня белый хлеб. Это очень хорошо. У меня есть черный». Прекрасно заметил собеседник. «Да человек вчера просыпал в него лимонную кислоту. Есть нельзя. Но зато у меня есть английские супы в презервах», — прибавил я. «Очень хорошо», — сказал он. а у меня вино. Вино? Тут я должен был сознаться, что против него я пас. Он ехал целым домиком и начал вынимать из так называемого и всем вам известного погребца чашку за чашкой, блюдечки, ножи, и вилки, соль, маленькие хлебцы, огурцы, наконец, покинувший нас, друг, вино. А у меня есть, окончательно прибавил я, повар. из Якутска. Было близко сумерек, когда я с человеком и со всем багажом по песку между кустов тальника подъехал на двух тройках в телегах к берестяной юрте, одиноко стоящей на правом берегу Лены. У юрты встретил меня старик лет шестидесяти пяти в мундире станционного смотрителя со шпагой. Я думал, что он тут живет, но не понимал, отчего он встречает меня так торжественно. Шпаги, руку под козырек и глаз с меня не сводит. «Вы смотритель?» — кланяясь, спросил я его. «Точно так. Из дворян», — отвечал он. «Я еще поклонился. Так вот, отчего он при шпаге. Оставалось узнать, зачем он встречает меня с таким почетом, не принимает ли за кого-нибудь из своих начальников». Это обстоятельство осталось, однако же, без объяснения. Может быть, он сделал это по привычке встречать проезжих, а может быть, и с целью щегольнуть дворянством и шпагой. Я узнал только, что он тут не живет, а остановился на ночлег и завтра едет дальше к своей должности на какую-то станцию. «А вы куда изволите? Однако в город?» — спросил он. «Да, в Якутск. Есть ли перевозчики и лодки?» как не быть? Куда девается? Вот перевозчики, — сказал он, указывая на толпу якутов, которые стояли поодаль. А лодки? — спросил я, обращаясь к ним. Якуты не слышат по-русски, — перебил смотритель и спросил их по-якутски. Те зашевелились, некоторые пошли к берегу, и я за ними. У пристани стояли четыре лодки. От юрты до якутска считается девять верст. Пять водой и четыре берегом. «Мне надо засветло поспеть на ту сторону», — сказал я. «Чего не поспеть? Поспеете?» — заметил смотритель и опять спросил перевозчиков по-якутски, «во сколько времени они перевезут меня через реку». «Часа в три, говорят, перевезут». «Что вы? Да ведь через три часа ночь будет», — возразил я. «Извольте видеть, доложу вам, — начал он, — сей год вода-то очень низка». Оттого много островов и мелей. Где прежде прямиком ехали, тут едут между островами. Где же река? — спросил я, глядя на бесконечное, расстилавшееся перед глазами пространство песков, лугов и кустов. А вот она и есть, — сказал смотритель, указывая на луга, пески и на проток. Лена, значит, шире к той стороне, к Нагорной, как Волга, — заключил я про себя. Посмотритель опять стал разговаривать с якутами и успокоил меня, сказав, что они перевезут меньше, чем в два часа, но что там берегом четыре версты ехать мне будет не на чем, надо посылать за лошадьми в город. «А там есть какая-нибудь юрта на том берегу, чтобы можно было переждать?» спросил я. «Однако нет», — сказал он. «Кусты есть». «Да по что вам юрта?» «Куда же чемоданы сложить, пока лошадей приведут?» А на берегу? Что им доспеется? А не то, как в лодке останутся. Неозойно будет. То есть не тяжело. Я задумался. Провести ночь на пустом берегу вовсе незанимательно. Посылать ночью в город за лошадьми взад и вперед восемь верст? Когда будешь под кровлей? Я поверил свои сомнения старику. «Там берегом дорога хорошая». «Ни грязи, ни ям нет», — сказал он, — славно пешком идти. «Человек мой города не знает, он не найдет ни лошадей, ни гостиницы», — возразил я. «Однако гостиницы нет в Якутске», — перебил смотритель. «Как нет?» «Где же я остановлюсь?» — спросил я, испуганный новым, неожиданным обстоятельством. «Извольте послать вашу подорожную в управу. Сейчас квартиру отведут. Обязаны». «Лекарство от всех бед?» — заметил я почти про себя. «Чего изволите?» «Нет, это я так, по-якутски обмолвился». «Вот что, господин смотритель, я рассудил, что если я теперь поеду на ту сторону, мне все-таки раньше полночи в город не попасть». «Надо будить всех. Не лучше ли мне ночевать здесь, в юрте?» «Оно, конечно, лучше», — отвечал он, — Юрта хорошая, теплая, тут ничего не воруют, только блох дивно. Мне наскучил якутский язык, я обрадовался русскому даже и этому, хотя не все и по-русски понимал. Решено, я остался. Мы вошли в юрту или правильнее урасу. Это просто большой шалаш конической формы, из березовой коры, сшитый довольно плотно, так что ветер мало проходил насквозь. Кругом лавки, покрытые сеном, так же, как и пол. Посредине открытый очаг, вверху отверстие для дыма. Кроме того, там были два столика, крытые красным сукном. На одном лежала таблица с показанием станции и числа вёрст и стояла чернильница с пером. Йорта походила на военную ставку, особенно когда смотритель повесил свою шпагу на гвоздь. Я пригласил его пить чай. «У нас чаю и сахару нет», — полголоса сказал мне мой человек. «Все вышло». «Как, совсем нет?» «Всего раза на два». «Так и довольно», — сказал я. «Нас двое». «А завтра утром что станете кушать?» Но я знал, что он любил всюду находить препятствия. «Давно ли я видел у тебя много сахару и чаю?» — заметил я. «Как бы вы одни кушали...» а то по станциям и якуты, и якутки, чтобы им. Без комплиментов. Давай, что есть. Скажите, пожалуйста, каков город Якутск? Стал я спрашивать смотрителя. а Якутске, собственно, я знал только, да и вы, вероятно, не больше знаете, что он главный город области этого имени. Лежит под 62 градусом северной широты, производит торг пушными товарами, и что, как я узнал теперь, в нем нет гостиницы. Я даже забыл, а может быть и не знал никогда, что в нем всего 2700 жителей. Я узнал от смотрителя, однако ж немного. Он добавил, что там есть один каменный дом, а прочие деревянные, что есть продажи вина, что господа все хорошие и купечество знатное, что зимой живут в городе, а летом на заимках, дачах, под камнем, «То есть камня никакого нет», — сказал он, — «это только так называется, что проезжих бывает мало-мало, что если мне надо ехать дальше, то чтобы я спешил, а то поленье осенью ехать нельзя, а берегом худо» и тому подобное. Потом он поверил мне, что он, по распоряжению начальства, переведен на дальнюю станцию вместо другого смотрителя, татаринова, который поступил на его место. что это не согласно с его семейными обстоятельствами, и потому он просил убедительно Татаринова выйти в отставку, чтобы перепроситься на прежнюю станцию, но тот не согласился, и что, наконец, вот он просит меня ходатайствовать по этому делу у начальства. «Я все обещал ему. Плотников моя фамилия», — добавил он. «Очень хорошо, Плотников», — записал я в книжечку. и мне живо представилась подобная же сцена из «Ревизора». Потом смотритель рассказывал, что по дороге нигде нет ни волков, ни медведей, а есть только якуты. Еще ушканов, зайцев, дивно. Да по охотскому тракту у него живут в своей собственной йорте две больные пожилые дочери, обе девушки, что, однако, прибавил он, на крестовскую станцию заходят и медведи. «И такое чудо», — говорил смотритель, — ходят вместе со скотом и не давит его, а едят рыбу, которую достают из морды. — Из морды? — спросил я. — Да. Что ставит на рыбу? По -вашему, — По-вашему, мережи. Смотритель говорил, не подозревая, что я предательски, тут же при нем записал его разговор. Подали чай. Человек мой хитро сложил в пирамиду десятка-полтора кусков сахару, чтобы не обнаружить нашей дорожной нищеты я придвинул сахар к смотрителю. он взял самый маленький кусочек и на мое приглашение положить сахару в стакан отвечал что никогда этого не сделает сюрприз для моего человека и для меня также у меня на утро оставался в запасе стакан чаю Смотритель выпил три стакана и крошечный оставшийся у него кусочек сахару положил опять на блюдечко что человеком моим было принято как тонкий знак умения жить. Между тем наступила ночь. Я велел подать что-нибудь к ужину, к которому пригласил и смотрителя. «Всего один рябчик остался», — сердито шепнул мне человек. «Где же прочие сказал я. «Ведь у Якуту куплено их несколько пар. Вчера с проезжим скушали». «Еще сердитье», — отвечал он. «Ну, разогревая английский, — «Призервный суп», — сказал я. «Вчера последний вышел», — заметил он и поставил на очаг разогревать единственного рябчика. Смотритель вынул из Нессессера и положил на стол прибор. Тарелку, ножик, вилку и ложку. «Еще и ложку вынул», — порчал шепотом мой человек, поворачивая рябчика на сковородке с одной стороны на другую и следя с беспокойством за движениями смотрителя. Смотритель неподвижно сидел перед прибором, наблюдая за человеком и ожидая, конечно, обещанного ужина. Я с удовольствием наблюдал за ними обоими, прячась в тени своего угла. Вдруг отворилась дверь, и вошел якут с дымящейся кастрюлей, которую поставил перед стариком. Оказалось, смотритель ждал не нашего ужина. В то же мгновение Тимофей с торжественной радостью Поставил передо мной рябчика. Об угощении и помину не было. Как бы кажется, около половины сентября лечь раздетому спать на дворе, безопасности простудиться насмерть. Ведь березовая кора, не бог знает, какие стены. В Петербурге сделаешь это и непременно простудишься. В Москве реже, а еще далее, и особенно в поле, в хижине, кажется, никогда. Мы легли. Человек сделал мне постель, буквально сделал, потому что у меня ее не было. Он положил на лавку побольше сена, потом непромокаемую шинель в виде матраца, а на это простыню, а вместо одеяла шинель на вате. В головах черкесское седло, которое было дано мне напрокат с тем, чтобы я его доставил в Якутск. Я быстро разделся и еще быстрее спрятался в постель. Не то было с смотрителем. Он методически начал разоблачаться, медленно снимая одну вещь за другую, с очков до сапог включительно. Потом принялся с той уже медлительностью надевать ночной костюм. Сначала уши заткнул ватой и подвязал платком, а другим платком завязал всю голову, затем надел на шею шарф. И так, раздеваясь и одеваясь, нечувствительно из старика превратился в старуху. Пламя камина освещало его изломанные черты, клочки седых волос, выглядывавших из-под платка, тусклый, апатический, устремленный на очаг взгляд и тихо шевелившиеся губы. Я смотрел на него и на огонь. С одной стороны, мне было очень тепло от очага, спина же, обращенная к стене юрты, напротив зяпла. Долго сидел смотритель неподвижно. Мне стало дрематься. «Осмелюсь доложить», — вдруг заговорил он, привстав с постели, что делал всякий раз, как начинал разговор. «Я боюсь пожара. Здесь сена много, а огня тушить на очаге нельзя. Ночью студена будет. Так не угодно ли я велю двух якутов поставить у камина, смотреть за огнем?» «Как хотите», — сказал я. «Зачем же двух? Будут и друг за другом смотреть». Пришли два якута и уселись у очага. Смотритель сидел еще минут пять, понюхал табаку, крякнул, потом стал молиться и, наконец, укладываться. Он со стонами, как на болезненный одр, ложился на постель. «Господи, прости мне грешному!» Со вздохом возопил он, потягиваясь. «О, Боже, правый! Ой-ой-ах!» прибавил потом, перевертываясь на другой бок и покрываясь одеялом. Долго еще слышались постепенно ослабевавшие вздохи и восклицания. Я поглядывал на него и, наконец, сам заснул. Проснувшись ночью, я почувствовал, что у меня зябнет не одна спина, а весь я озяб и был от чего. Огонь на очаге погасал, и, изредка стреляя искрами то на лавку, то на тулуп смотрителя или на пол, в сено. Сверху свободно струился в юрту ночной воздух. Да такой бог с ним свежий. Оба якута, положив голову на мой в вояж носом к носу, спали мертвым сном. Смотритель спал болезненно. Видно, что по летам его ему и спать уж было трудновато. Он храпел, издавая изредка легкое стенанье, потом почавкает губами, перестанет храпеть и начнет посвистывать носом. Тут же я удостоверился, что в юрте в самом деле блох дивно. На другой день, при ясной и теплой погоде, я с пятью якутами переправился через Лену, то есть через узенькие протоки, разделявшие бесчисленные острова. Когда якуты зашевелили веслами, точно обоз тронулся с места, раздался скрип, Стук! После гребли наших матросов куда неискусны показались мне ленские гребцы. Один какой-то якут сидел тут праздно, между тем мальчишка лет 15 работал изо всех сил. Мне показалось это не совсем удобно для мальчишки, я пригласил заняться греблей праздного якута. Он с величайшей готовностью спрятал трубку в сары и принялся за весло. — Кто это такой? — спросил я. «Староста», — сказали мне, — «с наслега едет в город». Я раскаялся, что заставил работать такого сановника, но уж было поздно. Он так и выходил из лопаток, работая веслом. Мальчишка достал, между тем, из сапога грубый кусок дерева с отверстием, эта трубка, положил туда щепоть зеленоватого листового табаку, потом отделил ножом кусочек дерева от лодки и подкрашил туда же. из кремня добыл огня, зажег клочок моха вместо трута и закурил все это вместе. «Зачем дерево кладешь в табак?» — спросил я. «Крепше», — отвечал он. Вдали сияли уже главы церквей в Якутске. «Скоро ли же будет Лена?» — спрашивал я, все ожидая, что река к Нагорному берегу будет глубже, следовательно, островов не имеет и откроется во всей красе и величии. Один из якутов, претендующий на знание русского языка, старался мне что-то растолковать, но напрасно. У одного острова якуты вышли на берег и потянули лодку бичевую вверх. Дотянув до конца острова, они сели опять и переправились, уже не помню, через который узенький проток, и пристали к берегу прямо к деревянной лесенке. «Тут», — сказали они. «Что тут?» «Лишь к им надо?» «Где же Лена?» Спрашиваю я. икуты как и смотритель, указали назад, на пески и луга. Я посмотрел на берег. Там ровно ничего. Кустов дивно, правда. Между ними бродит стадо коров, да два-три барана, которых я давно не видал. За Лену их недавно послано несколько для разведения между русскими поселенцами и якутами. Еще на берегу же стоял пастушеский шалаш из ветвей. Один из якутов вызвался сходить в город за лошадьми. Я послал с ним человека, а сам уселся на берегу на медвежьих шкурах. Нельзя сказать, чтобы было весело. Трудно выдумать печальные местности. С одной стороны, Лена, я уж сказал, какая? Пески, кусты и луга. С другой, к якутску, луга, кусты и пески. Вдали и за всем этим синеют горы, которые, кажется, и составляли некогда настоящий берег реки. Якутск построен на огромной отмельи, что видно по пространным пескам, кустам и озеркам. И теперь во время разлива Лена, говорят, доходит до города и заливает отчасти окрестные поля. Отнечиво делать я развлекал себя мыслью, что увижу наконец после двухлетних странствий первые русские хотя и провинциальный город, но и то не совсем русский, хотя в нем и русские храмы, русские дома, русские чиновники и купцы, но зато как голо все. Где это видано на Руси, чтоб не было ни одного садика и палисадника, чтоб зелень, если не яблонь и груш, так хоть берез и акации, не осеняла домов и заборов. А этот узкоглазый плосконосый народ разве русский? Когда я ехал по дороге к городу, мне попадались навстречу якуты, якутки на валах, на лошадях, в телегах и верхом. Городские якуты одеты понаряднее. У мужчин грубого сукна кафтан, у женщин тоже, но у последних полы и подол обшиты широкой красной тесьмой. На голове у тех и других высокие меховые шапки, несмотря на прекрасную даже жаркую погоду. Якуты стригутся, как мы, оставляя сзади, за ушами, две тонкие пряди длинных волос. Вероятно, последний отдаленный намек на свои родственные связи стоит тесной толпой народа, которая из Средней Азии разбрелась до берегов Восточного океана. Я в этих прядях видел сокращение китайской косы, которую китайцам навязали маньчжуры. А может быть, якуты отпускают сзади волосы подлиннее, просто за тем, чтобы защитить уши и затылок от жестокой зимней стужи. Сколько я мог узнать, якутов, кажется, несправедливо считают кочующим народом. Другое дело тунгусы, чукчи и прочие племена здешнего края. Те, переходя с одного места на другое, более удобное, почти никогда на прежнее не возвращаются. Якуты, напротив, если и откачевывают на время в другое от своей родной юрты место, где лучше корм для скота, но ненадолго, а после возвращаются домой. У них большей частью по две юрты, летние и зимние. Это, пожалуй, и мы с вами, кочующий народ, потому что летом перебираемся в Парголово, Царское село, Аранинбаум. Якутского племени и вообще всех, говорящих якутским языком, считается до 200 тысяч обоего пола в области. Мужчины якутов 105 тысяч. Область разделена на округи, округи на улусы, улусы на наслеги или нослеги, или, наконец, не знаю как. Люди, не вникающие в филологические тонкости, попросту называют это здесь ночлегами. В улусе живет до несколько сот, даже до тысячи и более человек. Селений и деревень нет, их заменяют эти наслеги. Наслегом называется несколько разбросанных в двадцати или около того верстах друг от друга юрт, в которых живет по два или по три, происходящих от одного корня поколения или рода. Улусом управляет выборный, утвержденный русским начальством голова, наслегом староста и его помощники, старшины. Членов одного рода называют по-русски родовичами. Они заботятся о взаимных нуждах, по крайней мере, должны заботиться и, кажется, отвечают за благочиние, порядок и исправный взнос повинностей. Кстати, напомню вам, что Якутская область с 1 января 1852 года возвышена в своем значении тем, что отделена от зависимости иркутского губернского начальства и управления ее вверена особому гражданскому губернатору. Впрочем, она... на положении других губерний, подчинена главному управлению генерал-губернатора Восточной Сибири. Нужды нет, что якуты населяют город. А все же мне стало отрадно, когда я въехал в кучу почерневших от времени одноэтажных деревянных домов. Все-таки это Русь, хотя и сибирская Русь. У ней есть много особенностей как в природе, так и в людских нравах, обычаях. отчасти, как вы видите, в языке, что и образует ей свою коренную, немного суровую, но величавую физиономию. Пока я ехал по городу, на меня из окон выглядывали ласковые лица, из-под ворот сердитые собаки, которые в маленьких городах чересчур серьезно понимают свои обязанности. Весело было мне смотреть на проезжавшие по временам разнохарактерные дрожки, на в летних кафтанах и меховых шапках или, наоборот, в полушубках и летних картузах. Вот гостиный двор, довольно пространный. Вот и единственный каменный дом, занимаемый земским судом. В гостином дворе, который в самом деле есть двор, потому что большая часть лавок открывается внутрь, я видел много входящих и выходящих якутов. Они, говорят, составляют большинство потребителей. Прочие горожане закупают все, что им нужно, раз в год на здешней ярмарке. Я ехал мимо старинной полуразрушенной стены и несколько башен. Это остатки крепости, уцелевшие от времен покорения области. Якутск основан пришедшими от Енисея казаками лет за 200 перед этим в 1630-х годах. Якуты пробовали нападать на крепость, но напрасно. Возникшие впоследствии между казаками раздоры заставили наше правительство взять этот край в свои руки, и скоро в Якутск прибыл воевода. Еще я видел больницу, острог, казенные хлебные магазины, потом проехал мимо базара с пестрой толпой якутов и якуток, много и русского, и нерусского, что со временем будет тоже русское. Скоро я уже сидел на квартире в своей комнате за обедом. После обеда я пошел к товарищам, которые опередили меня. Через день они отправлялись далее. Я хотел ехать вслед за ними, а мне еще надо было запастись меховым платьем и обувью. На лени могли застать морозы. «Где я могу купить шубу?» Спросил я одного из якутских жителей, которых увидел у товарищей. «Вам какую угодно — лисью, тарабаганью, песцовую или беличью?» Спросил он. «Которая теплее». «Так медвежью хорошо». «Ну, медвежью». «А зойна тяжело будет в медвежьей», — промолвил другой. «Так песцовую». «Теперь здесь мехов никаких не найдете», — заметили мне. «В Якутске не найду мехов?» «Не найдете. Вот если б летом изволили пожаловать, тогда дивно бывает мехов. Тогда бы славный купили, какой угодно и дешево. А вот тогда-то бы и не купил. Зачем мне летом мех?» «Лучше всего вам кухлянку купить, особенно двойную», сказал другой, слушавшийся в наш разговор. «Что это такое кухлянка?» — спросил я. Это такая рубашка из оленей и шкуры, шерстью вверх. А если купите двойную, то есть и снизу такая же шерсть, так никакой шубы не надо. Нет, это тяжело надевать, перебил кто-то. В двойной кухлянке не поворотишься. А вы лучше под одинакую кухлянку купите пыжиковое пальто. Вот и все. Что это такое пыжиковое пальто? Это пальто из шкур молодых оленей. «Всего лучше купить вам барловую доху», — заговорил четвертый. «Тогда вам ровно ничего не надо». «Что это такое, барловая доха?» — спросил я. «Это шкура с дикого козла, пушистая, теплая, мягкая. В ней никакой мороз не проберет». «Помилуйте», — сказал тут еще кто-то. «Как можно доху? Шерсть лезет». «Что ж такое, что лезет?» «Как что? В рот, в глаза она лезет». где ж мне купить доху или кухлянку перебил я теперь негде вот если блетом изволили пожаловать дружно повторили все «тогда приезжают сюда сверху полени из иркутска купцы они закупают весь пушной товар тарбаами не забудьте запастись заметили мне и пыжиковыми чижами что это такое тарбасы и чижи тарбасы это сапоги из-за линии шерсти чижи чулки из шкурок молодых оленей. «Но главное помните, меховые панталоны», сказал мне серьезно один весьма почтенный человек. «Нет уж, от этого позвольте уклониться». «Ну, помяните меня», сказал он пророческим голосом. «Не забудьте также мехового одеяла», прибавил другой. «Зачем же меховые панталоны?» с унынием спросил я. «Так напугали меня все эти предостережения». «А если попадете на наледи?» «Что это такое наледи?» Спросил я. «Наледи — это незамерзающие и при жестоком морозе ключи. Они выбегают с гор на Лену. Вода стоит поверх льда. Случится попасть туда, лошади не вытащит сразу. Полозья и обмерзнут. Тогда ямщику остается ехать на станцию за людьми и за свежими лошадьми. А вам придется ждать в мороз несколько часов?» Иногда полсутки. Вот вы и вспомните о меховых панталонах. Ну, а меховое одеяло зачем? Спросил я. На лени почти всегда бывает хиус. Что это такое хиус? Это ветер, который метет снег. А ветер при морозе беда. Не спасут никакие панталоны. Надо одеяло. С кульком, чтобы ноги прятать, прибавил другой. Только все летом. Повторяют все. «Ах, если б летом пожаловали, тогда-то бы мехов у нас!» Меня даже зло взяло. Я не знал, как быть. «Надо послать к одному старику», — посоветовали мне. Он, бывало, принашивал меха в лавке. Да вот что-то не видать. «Нет, не извольте посылать», — сказал другой. «А чего же, если у него есть? Я пошлю». «Нет, он теперь употребляет». Что употребляет? Да винос. Дрянной старичишка. А нынче и отемнел совсем. «Отемнел?» — повторил я. «Ослеп», — добавил он. «Стало быть, нельзя и ехать, потому что нельзя ничего достать, купить?» «Все можно. А ту малюр рэмд». Видя мое раздумье, один из жителей посоветовал обратиться к Алексею Яковлевичу, К Петру Федоровичу или к Александру Андреяновичу, да к Сенофонту Петровичу. У них, где должны быть и дохи, и медвежьи шкуры. Кто это Алексей Яковлевич и Петр Федорович? А вот они, здешние жители. Один управляет тем, другой этим. Но я не имею удовольствия их знать. Алексей Яковлевич, Петр Федорович, Александр Андреянович сами предупредили меня. Они начали с того, что позвали к себе обедать, и меня, и товарищей, и хотя извинялись простотой угощения, но угощение было вовсе не простое для скромного городка. У них действительно нашлись дохи, кухлянки и медвежьи шкуры, которые и были уступлены нам на том основании, что мы проезжие, что у нас нет никого знакомых, следовательно, все должны быть знакомы. Нельзя купить вещи в лавке, следовательно, Надо купить ее у частного, не торгующего этим лица, которое остается тут и имеет возможность заменить всегда проданное. Но ведь этак, скажут мне, не напасешься вещей, если каждый день будут являться проезжие. И устанешь угощать? Оно бестолково. Если каждый день будут проезжие, тогда будет и трактир. Если явится требование на меха, тогда не все будут отсылать вверх, останут торговать и здесь. В том-то и дело, что проезжие в Якутске еще редкие гости, и оттого их балуют пока. Но долго ли это будет, сомневаюсь. Еще несколько лет, и если вы приедете в Якутск, то, пожалуй, полиция не станет заботиться о квартире для вас. А вы в лавке найдете, что вам нужно. Но зато, может быть, не узнаете обязательных и гостеприимных Ксенофонта Петровича, Петра Фёдоровича, Алексея Яковлевича и других. Вот теперь у меня в комнате лежит даха, волчье пальто, горностаевая шапка, беличий тулуп, зайчьи одеяло, тарбасы, пыжиковые чулки, песцовые рукавицы и несколько медвежьих шкур для подстилки. Когда станешь надевать все это, так чувствуешь, как постепенно приобретаешь понемногу чего-то беличьего, заячьего, оленьего, козлового и медвежьего, а человеческое мало-помалу пропадает. Кухлянка и даха лишают употребления воли и предоставляют полную возможность только лежать. В пыжиковых чулках и тарбасах ног вместе сдвинуть нельзя, а когда наденешь двойную меховую шапку или по-здешнему малахай, то мысли начинают вязаться ленивее в голове и одна за другую гаснут. Еще бы что-нибудь прибавить, то, кажется, над вами того и гляди, совершится какая-нибудь любопытная метаморфоза. Все это надевается в защиту от сорокоградусного мороза. «Сорок градусов», — повторил я. «У нас когда и двадцать случится, так по городу только и разговоры, что о погоде. Забудут всякие и политические, и литературные новости». «У вас двадцать хуже наших сорока», — сказал один, бывавший за Уральским хребтом. «Это от чего?» «От ветра. Там при пятнадцати градусах да ветер так и нехорошо, а здесь в сорок ничто не шелохнется, ни движения, ни звука в воздухе». Над землей лежит густая мгла. Солнце кровавое, без лучей, покажется часа на четыре, не разгонит тумана и скроется. «Ну, а вы что?» А мы ничего, хорошо. Только дышать почти нельзя. Режет грудь. Вы что делаете в эти морозы? Спросил я одну барыню. Визиты, говорит, делаем. Что вы? Да как же. А в Рождество, в Новый год. Родные есть. Тетушка, бабушка. Рассердится, пожалуй, как не приедешь. Впрочем, здесь, как я увидел после, и барыня, и кучер, и лошадь Все визиты делают. Барыню вводят в гостиную, кучера в людскую, а лошадь в сарай. «В чем же вы ездите? В дохее и в Малахае?» — спросил я ее. «Нет, в шляпках, в солопах «Конечно, не в таких солопах которые носят барыни в Петербурге и которые похожи на конфектные бумажки, так что не слыхать, есть ли что на плечах или нет. Верно, здесь кроют их байкой или сукном?» А оказалось, что в таких же материи, говорит крыты Несмотря, однако, на продолжительность зимы, на лютость стужи, как все шевелится здесь, в краю. Я теперь живой, заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, дикари возводятся в чин человека, религии и цивилизация борются с дикостью, и вызывают к жизни спящие силы. Изменяется вид и форма самой почвы, смягчается стужа, из земли извлекается теплота и растительность. Словом, творится то же, что творится, по словам Гумбольта, с материками и островами посредством тайных сил природы. Кто же, спросит этот титан, который ворочает и сушей, и водой? Кто меняет почву и климат? титанов много целый легион и все тут замешаны в этой лаборатории дворяне духовные купцы и поселяне все призваны к труду и работают неутомимо И когда совсем готовый населенный и просвещенный край некогда темный неизвестный предстанет перед изумленным человечеством требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание и так же не допытается, как не допыталась, кто поставил пирамиды в пустыне. Сама же история добавит только, что это те же люди, которые в одном углу мира подали голос к уничтожению торговли черными, а в другом учили алиутов и курильцев жить и молиться. И вот они же создали, выдумали Сибирь, населили и просветили ее И теперь хотят возвратить Творцу плод от брошенного им зерна. А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом.